набиноидный момент. Я раздвоился. Одна часть меня никуда идти не хотела. Накануне ночью мне снились кошмарные сны об охоте. В одном из них я с какой-то вёрткой лодочки целился из винтовки в исминицев, который в свою очередь полил в меня из всех своих орудий. В другом по лесу ползали сицилийские родственники Анжело, а я, хоть и бий, не мог вспомнить, как стрелять из ружья, и когда оно стоит на предохранителе, когда маленькая кнопочка сдвинута влево или смещена вправо. Прежде чем пойти с винтовкой на охоту, я её опробовал один раз. Было это на полигоне в Окленд-Хиллсе. К обеду, когда закончились стрельбы, выяснилось, что бумажное мишенье был нанесён значительно меньший ущерб, чем моему левому плечу, которое потом болело ещё неделю. Я не был готов купить собственное оружие, поэтому Анджело взял на прокат достаточно основательную винтовку с подвижным цевьём под патрон калибра 270. Винтовка была старомодной, тяжёлой, и я никак не мог к ней привыкнуть. После первой сессии тестовых стрельб моё беспокойство первого порядка, я не мог сделать всё, что от меня требуется, чтобы выстрелить из винтовки в животное, сменилось беспокойством второго порядка. Даже если я ухитрюсь нажать на спусковой крючок, то с животным все равно ничего не случится. Наш план состоял в том, чтобы организовать охоту на свиней в малонаселенных северных районах округа Санома на территории площадью 1000 акров, или 405 гектаров, принадлежавшей на правах собственности другу Анжела, которого зовут Ричард. Анжела охотится также на оленей, индеек и уток, но по ряду причин я решил, что буду чувствовать себя более комфортно, охотясь на диких свиней. Эти животные во многих частях Калифорнии считаются вредными, и мне показалось, что будет гораздо легче оправдать убийство вредных животных, чем охотиться на представителей других природных видов, например, на водоплавающих, которые в наши дни в результате охоты находятся под угрозой потери среды обитания. Свиньи тоже живут здесь достаточно долго, но они не относятся к исконным жителям этих мест и даже строго говоря не являются дикими животными. Точнее было бы называть их одичавшими. К тому же, у этих животных не важна репутация. Так одно из местных прозвищ калифорнийской свиньи потрошитель собак. Свиней завёз в Америку Колумб. Это случилось во время его второго путешествия в Новый Свет в 1493 году. К концу следующего столетия испанцы стали разводить домашних свиней на американском юге и в Калифорнии. Испанцы же стали выпускать животных в лес, где они откармливались на желудях и травах, а затем по мере необходимости на них охотиться. В 1840-е годы русские поселенцы привезли с собой домашних свиней в Северную Калифорнию, а спустя несколько лет землевладельцы завезли на эти земли неизвестное количество особей евразийского дикого кабана, вероятно, для целей большой охоты. Дикие кабаны и одичавшие свиньи в Калифорнии уже давно перемешались. И теперь их выносливые и умные потомки во множестве проживают в местных дубовых лесах и чапаралях, зарослях кустарников, типичных для этой территории. Обычно этих животных называют кабанами, но судя по их виду, в них преобладают гены местных одичавших свиней. Дикие свиньи Калифорнии имеют более длинные рыла, прямые хвосты и намного более толстую шкитину, чем их местные прародители. В отсутствие серьёзных хищников популяция диких свиней освоила множество новых мест обитания и стала угрожать сельхозугодьям, виноградникам и лесам. Свиньи перерывают большие участки земли, подвергая её эрозии и способствуя распространению инвазивных сорняков. Вот такую историю я мог бы рассказать себе, если бы искал экологическое обоснование охоты на дикую свинью в Калифорнии. Но была ещё одна причина, по которой я обратился к этому виду охоты. Мне больше хотелось попробовать мясо дикой свиньи, чем оленину, утку или поле мелких птиц, на которых любит охотиться Анджела. Я люблю свинину, а после переезда в Калифорнию мне много раз рассказывали, что мясо дикой свиньи намного вкуснее, и мясо домашней свиньи, и мясо настоящего дикого кабана, на которого охотятся на юге штата. Мясо последнего я однажды попробовал в рагу и пришёл к выводу, что оно слишком мускусное. Когда я спросил Анжелу, почему он охотится на диких свиней, тот ни секунды не колебался. И, кстати, не сказал ни слова об окружающей среде. Он просто поцеловал кончики пальцев и произнес. Да потому что это самое вкусное мясо. Ничто не сравнится по вкусу с прошутто и с кабанятины. Вот увидишь. Ты завалишь большую свинью, и мы сделаем из нее прошутто. И так оказалось, что в определенном смысле Анжела охотился не столько на свиней, сколько на прошутто. В ходе одной из наших поездок в Саному он немного подробнее рассказал мне о своей философии охоты и рыбной ловли. Для меня главное в этом деле еда, а не спорт. Я не охотник за трофеями. Я беру только то, что мне нужно, чтобы сделать хороший обед для меня и моих друзей. Ну, может, ещё для того, чтобы сделать салями и прошутто, но потом, говорю: "Всё, я пошёл домой". Мы с моим другом Ксавьером всегда спорим, когда идём на охоту или рыбалку. Ксавьер остается рыбачить даже после того, как выбрал квоту. Он бросает рыбу обратно, а потом снова ее ловит. «Ну, ты знаешь этот принцип. Поймал – отпусти». Я говорю ему, что ж ты ловишь одну и ту же рыбу по сто раз? Для меня это как игра с едой, а с едой играть нельзя. В тот первый мой выход на охоту к нам присоединились Ричард, владелец отеля. Его Анжело познакомил с охотой на свиней раньше. И друг Анжело – Жан-Пьерр. Француз, который работал шеф-поваром в ресторане «Чис Панис» в Беркли. Жан-Пьер в последние годы не охотился, хотя раньше ходил на кабанов со своими родственниками в Британии. На нем была мягкая зеленая фетровая шляпа с пером. Эту альпийскую шляпу ему удавалось носить с небольшой долей иронии. И высокие черные сапоги для верховой езды. В общем, мы не сильно напоминали команду американских охотников. Анжела был в черных брюках европейского стиля. хотя Ричард был в полном оранжевом обмундировании для охоты, а я в ярком оранжевом свитере. Мы разделились на пары, меня забрал Анжела, и разошлись, договорившись встретиться и пообедать в машинах. Жан-Пьер и Ричард отправились по просеке в Нижний лес, а мы с Анжела собирались подняться на поросшую травой гряду на полноприводном квадроцикле, который Анжела называл «мой байк». Байк поднимал страшный шум, но Анжело уверял, что свинью он не побеспокоит, а нам позволит охватить намного большую территорию, чем если бы мы ходили на своих двоих. Итак, мы закрепили заряженные винтовки на капоте машины, я как мог пристроил часть моего зада на узкой фанерной площадке за сиденьем водителя, и мы с шумом двинулись по грунтовой дороге на поиски свиньи. "Ты сегодня обязательно убьёшь свою первую свинью", прокричал Анжело, перекрывая рёв мотора. С учётом характера охоты, Не говоря уже о характере охотника, я понял эти слова скорее как молитву, чем как предсказание. Почти на каждом повороте извилистой дороги мы натыкались на вот это хорошее место или тут мы тоже были, и к каждому такому месту прилагалась своя охотничья история. Вскоре весь пейзаж превратился в эпическое полотно, повествующее о том, где свиньи находили свою смерть и где им удавалось избежать смерти. Один рассказ был о том, что Анджела не смог заставить себя выстрелить в свинью, потому что за ней бежали поросята. Но потом я узнал, что их забрала бы другая свинья. Они всегда так делают. Так что, может быть, в следующий раз. Был в его наборе и такой рассказ, в котором он выстрелил в группу свиней и уложил двух хрюшки одной пулей. Проехали место, где он выстрелил издалека в кабана массой 300-400 фунтов, то есть 140-180 кг, но промахнулся. История об огромном звере, которому удалось уйти, имеет в охотничьем фольклоре огромное значение, ибо она насыщает охотничьи угодья мифической возможностью удачи. Большой зверь всегда скрывается где-то там, впереди. Через некоторое время мы оставили байк и пошли дальше пешком. Анджело объяснил мне маршрут и показал пункт назначения. Это была окружённая травой лужа на дне оврага. Мне было наказано найти дерево с хорошим обзором и просидеть совершенно неподвижно 20 минут, пока я не услышу свист Анжело. Он собирался выйти к той же точке с другого направления, а по дороге найти каких-нибудь свиней и загнать их ко мне в поле зрения. Когда шаги Анжело затихли, мои уши и глаза самостоятельно начали настройку на на всё. Я ощущал себя так, как будто включил усилитель всех своих чувств. или наоборот, успокоил себя до такой степени, что сам внешний мир стал звучать громче и выглядеть ярче. Я быстро понял, как отфильтровать помехи в виде пения птиц, которых было много в этот ранний час, и настроиться на частоты специфических звуков: треск ветвей или сопение животных. Я обнаружил, что вижу лес как никогда раньше и могу регистрировать в поле зрения малейшие изменения, происходящие на немыслимо далёком расстоянии. Важно только, чтобы эти изменения были связаны с движением или с чёрным цветом. Мой глаз вдруг стал демонстрировать невероятную точность фокусировки и глубину резкости. Это состояние было мне знакомо. Как человек близорукий, я испытывал подобное ощущение, когда впервые надевал очки с большими диоптриями. Когда позже я рассказал обо всём этом Анжело, тот сказал: "Это у тебя открылся глаз охотника". Он, оказывается, знал и об этом. Найдя тенестое место с видом на лужу, я сел на землю, опёршись спиной о гладкий ствол земляничного дерева, положил оружие на колени и постарался соблюдать тишину. Внезапно обнаружилось, что воздух, проходя через ноздри, издаёт страшный свист, поэтому я начал вдыхать и выдыхать его через рот. И скоро дыхание стало совершенно бесшумным. В мою голову поступало так много сенсорной информации, что казалось, она выталкивает оттуда фоновый шум, связанный с сознанием. Это состояние было очень похоже на медитацию, хотя я не предпринимал никаких умственных усилий и не делал никаких упражнений, чтобы полностью изгнать из головы мысли. Я просто смотрел и слушал, настраивая свои чувства на частоты, скрывавшиеся в лесу свиньи. Эта действительность занимала каждый квадрант моего ментального пространства и как якорь привязывала меня к настоящему моменту. Должно быть, я потерял счёт времени, потому что 20 минут промелькнули как один миг. Обычно моё тело восстаёт против долгого сидения в одной позе. Но в данном случае мне не хотелось менять положение или перемещать вес на другую точку. Позже мне пришло в голову, что это психологическое состояние, которое мне очень понравилось. Во многом напоминало ощущения, вызываемые курением марихуаны. Тогда чувства представляются особенно острыми, а ум кажется игнорирует всё, что оказалось вне фокуса этих сиюминутных ощущений, в том числе физический дискомфорт и течение времени. Сегодня одним из наиболее интересных направлений исследований в нейробиологии является изучение существующей в мозге сети каннабиноидов. Эта сеть представляет собой рецепторы нервной системы, которые активируются группой необычных соединений, называемых каннабиноидами. Одним из таких соединений является тетрагидроканнабинол, активный ингредиент в марихуане. Другой недавно обнаруженный нейромедиатор, анантамид, производится в головном мозге Соединение было названо его первооткрывателем по санскритскому слову Ананда, означающему внутреннее блаженство. Вне зависимости от того, где они возникли, каннабиноиды усиливают чувственный опыт, отключают кратковременную память и стимулируют аппетит. Учёные до сих пор не определили, в чём может состоять полезность существования такой системы с точки зрения эволюции. Некоторые исследователи полагают, что каннабиноиды, как и опиаты, играют определенную роль в облегчении боли и в вознаграждении мозга. Другие считают, что они помогают регулировать аппетит или эмоции. Опыт охотников позволяет выдвинуть еще одну теорию. А что если сеть каннабиноидов – это своего рода адаптация, которая при естественном отборе помогает эволюции существа, выживающего благодаря охоте? Судите сами. мозг вырабатывает вещества, которые обостряют чувства, сужают диапазон интересов, на которых фокусируется человек, позволяют забыть всё ненужное для выполнения поставленной задачи, включая физический дискомфорт и течение времени, и наконец, делают вас голодным. Да это идеальный фармакологический инструмент для охотника. Он обеспечивает для него всё и сразу: и мотив, и награду, и оптимальный стиль мышления. Я не сильно бы удивился, если бы обнаружил, что те чувства, которые обрушились на меня, когда я рано утром прижался в лесу к дереву, были вызваны волной анантамида, захлестнувшей мой мозг. Не знаю, находился ли я на самом деле в тот момент под воздействием каннабиноидов или нет, но перед тем, как в моё сознание ворвалось в свисток Анжело, я действительно чувствовал себя так, как будто вошёл в природу через новую дверь. На этот раз я не был зрителем, Я был полноправным участником жизни леса. Позже, перечитывая описание ощущений Артеги и Гассета, я пришёл к выводу, что, может быть, он не был таким уж сумасшедшим, когда утверждал, что охота предоставляет нам последний шанс вырваться из истории и вернуться к природе, пусть даже на короткое время. Не случайно же Артега назвал охоту уходом в отпуск из человеческого состояния. Для охотника даже воздух, скользящий по его коже и насыщающий его лёгкие, имеет другой, более изысканный вкус. У него горы приобретают выразительные черты, а каждая травинка собственный смысл. И всё это благодаря тому, что сидящий на корточках или медленно двигающийся охотник чувствует свою связь с землёй и зверем, которого он преследует, причём неважно, виден ли ему этот зверь, скрыт ли он или отсутствует вовсе. Турист, вышедший на природу, никогда не достигнет такого состояния погружения и слияния. Всё, что он видит это пейзаж, в который кто-то внёс историю, причём внёс сравнительно недавно. Его взгляд обусловлен искусством и ожиданиями. Турист остаётся зрителем этой сцены. Он не в состоянии выйти за пределы себя или истории, поскольку созерцает пейзаж как продукт скорее цивилизации, чем природы. Турист видит обширное пространство, но его взгляд скользит, ничего не схватывая. Он не воспринимает роль каждого ингредиента в динамично меняющейся картине природы. Только охотник, имитирующий вечную настороженность дикого животного, для которого всё в мире опасно, видит каждую вещь и мгновенно оценивает, что это: средство или препятствие, риск или защита. Артеги считал, что охота возвращает нас к природе, потому что это общий для всех способ быть человеком. И потому что зверь, которого человек преследует, будет зверем в нём самом. Охота это простой и ясный атавизм. Это восстановление более раннего способа бытия человека. И потому для Артеги в этом и состоит её высшая и исключительная ценность. Но, может быть, самым ярким его утверждением является мысль о том, что охота это единственный допустимый для нас путь возвращения к истокам. Мы никогда не сможем, указывает Артега, стать христианами, похожими на Августина блаженного, потому что как только начинается история, её движение становится необратимым. А почему на охоте мы можем вернуться к палеолиту? Потому что наша идентичность как охотников является в буквальном смысле доисторической. Она в процессе эволюции была вписана в архитектуру нашего тела и мозга. Конечно, то же самое можно сказать и о собирательстве, но Артега на это не решается. Думаю, потому что это способ бытия в природе, на вкус испанца недостаточно драматичный и мускулинный. Артега признаёт, что многое из того, что сейчас окружает охотника, полностью искусственное, но сам опыт столкновения хищника и жертвы это далеко не фикция. Спросите у животных. И пусть сегодня охота это короткие каникулы, вырванные из современной жизни. Всё, что происходит и будет происходить во время этого потрясающего антракта, навсегда останется подлинным. Артега не устаёт повторять это слово.